«Идемте к министру». В своем кабинете министр смотрел на сидевших в его кабинете гостей. Директор ФСБ рассказывал какой-то смешной анекдот. Министр МВД смеялся над его шутками. Хозяин кабинета их даже не понял. «Нам нужна будет ваша помощь», — вдруг сказал он. Смех в кабинете смолк. «Что случилось?» — быстро спросил директор ФСБ. — Они похитили контейнер с биологическим оружием, — выдохнул министр обороны. — Будь что будет, — подумал он. — Так, — нахмурился директор ФСБ. — И ты об этом молчал. Мы думали своими силами. Своими силами. Директор ФСБ встал, подошел к телефонам даже не спрашивая разрешения у хозяина кабинета. Знаем, как вы своими силами. Твой предшественник силами одного полка грозный взять хотел. Ты теперь тоже решил показать нам свою силу? Министр МВД сидел молча, осмысливая случившееся. Потом поинтересовался. Это действительно так серьезно? В этот момент в кабинет вошли Колесов и Ладынин. «Входите», — кивнул министр обороны. «Вот лучше отвечайте нашему гостю». Он спрашивает, «Это очень серьезно». Вошедшие генералы прошли к столу и сели на стуле. «Это самое совершенное биологическое оружие», — сказал Ладынин. «Если капсулы разобьют...» погибнет не менее половины всего города. Я уже не говорю о международном скандале. По конвенции, подписанной нашей страной, мы обязаны были давно уничтожить эти виды биологического оружия. Американцы потребуют расследования. И мы не сможем ничего доказать. К тому времени эпидемия вполне может разрастись, приобретая характер мирового бедствия министр мвд подпрыгнул на своем месте и вы смели молчать закричал он это ведь это ведь он не находил от возмущения слов директор фсб держа трубку телефона в руках покачал головой нужно задействовать все имеющиеся у нас возможности предложил он и спросил террористы уже выдвинули какие-нибудь условия «Пока нет», — ответил Ладынин. «Но этого нужно ждать с минуты на минуту». Директор ФСБ что-то быстро говорил по телефону правительственной связи. Очевидно, он разговаривал со своим заместителем. «И пришлите мне сюда Дмитриева», — приказал на прощание директор ФСБ, положив трубку. Ладынин знал генерала Дмитриева. Это был руководитель антитеррористического центра ФСБ. Министр МВД тоже пошел к телефонам. Я вызову специалистов из МУРа, — бормотал он, — лучших сотрудников. — Ваши люди уже два часа занимаются этим вопросом, — мягко заметил Ладынин. Нападение на нашу колонну совершили террористы, переодетые в форму офицеров милиции. Только этого не хватало, разозлился министр внутренних дел. Товарищ министр обороны, твердо сказал Ладынин, поднимаясь с места. Это не просто нападение на нашу воинскую колонну. Это чрезвычайное преступление. Если хотите это не просто ЧП, это вызов всей Москве, всей стране. Если из трёх капсул будет разбита хотя бы одна, Мы потеряем миллионы людей. Плюс тот самый международный скандал, когда выяснится, что мы разрабатывали этот тип оружия. Поэтому нельзя терять времени. «Что вы предлагаете?» – недовольно спросил министр обороны. Директор ФСБ стоял около него. С левой стороны у телефонов стоял министр внутренних дел. И все напряженно смотрели на Латынина. Мы попытались засечь контейнер через наши спутники.